Глава двадцать четвёртая. В 1935 году папаша Луиза символическую плату продаёт своё кафе Люсьену и Элен. Название остаётся тем же. Зачем ломать традицию? Никто ведь не меняет имя старику и не заставляет его отказываться от привычек. Новые владельцы перекрасили стены и на этом остановились. В светлый зал можно попасть через застеклённую деревянную дверь, матовое стекло, которое окрашено в красный, синий и зеленый цвета. Два больших окна выходят на улицу, третья — на площадь церкви в романском стиле. Пол деревянный, темный. В четырех зеркальных колоннах отражается калейдоскоп лиц и фигур посетителей, сидящих у оцинкованной стойки. За ней находится чулан-кладовка. Справа четыре ступени ведут в помещение, где оборудованы кухня и ванная с краном, плитой, столом и двумя стульями. Лестница с врезанными ступенями ведет на второй этаж в скудно обставленную комнату. Элен заучивает на слух название всех алкогольных напитков, запоминает, как выглядят рисунки на этикетках, какого цвета содержимое и форма бутылок. Сначала клиенты объясняют ей, в какой бокал или стакан наливать аперитивы «Бир», «Сен-Рафаэль», «Амерка-Ботен», аркебузу, дюбоне, настойку из корней горячавки, вермут, черри, пастис и мальвазию – Сент-Андре. Здесь никто не жульничает с объемом, ценой и посудой, а среди завсегдатаев появились любители лимонада и оранжада. Цвет глаз Элен привлекает деревенскую молодежь не хуже абсента.